Глава двенадцатая Разговор адепту восьми стихий с Прево, начатый в гостиной в креслах, продолжался уже за накрытым столом и длился более двух часов. «Могу я надеяться, что ты про меня не забудешь, когда начнешь раздавать свои дары?» — почему-то грустно спросила Ола Ворм. А может, это была не грусть, просто у Керми так выражалось на лице задумчивость. «Ант, я до сих пор не могу прийти в себя, будто шутка». — Прости. — Я бы не стал так шутить. Тем более с тобой, — уверил соратницу Олрэй. — И ты станешь одной из первых, для кого мои открывшиеся возможности станут доступны. — Доступны в плане уничтожения источника? — А вот это уже шутка, моя прекрасная госпожа Кермия, — нахмурился землянин. — Причем не смешная. — Извини, — отмахнулась хозяйка особняка и тихо рассмеялась. — Я все еще не в себе. Что бы Ола Ворум ни говорила сейчас, тем не менее ее состояние не помешало продуктивности и пользе состоявшейся с благородным андом беседы. Того интересовало, какое количество про его провинций он может взять в свои ряды, кто из них станет надежным соратником и краткие характеристики каждого. Еще в начале знакомства с Кермией попаданец убедился, что она очень хорошо разбирается в людях. А последующие два года добавили к этому уверенность в ее сильных знаниях политических раскладов и интриг. И хозяйка особняка оправдала его ожидания, раскрыв достаточно подробно интересовавшие землянина темы. Из девяти про его провинции она могла доверительно поговорить лишь с четырьмя. Да и то предложила на первых порах не сообщать им все обещая, что сможет заручиться их поддержкой, не посвящая в истинную суть предстоящих в королевстве и на континенте событий. Среди этих четверых было про его столичного округа, что Немченко посчитал очень важным. Он хорошо помнил историю родного мира, а исходя из нее, кто контролирует столицу, тот законная власть, а кто нет, тот мятежник. Бывали исключения, но редко. Расклад политически-административных сил в королевстве Попаданец посчитал весьма положительным в свою пользу. От его вопроса, каким образом ей удастся переговорить со своими коллегами, ведь через эфирники серьезные дела не обсудишь, Ола Ворм отмахнулась. Трижды в год все Прево съезжаются в столицу на общий сбор. Это не считая их индивидуальных посещений далее по своим делам. Возможности встретиться с ними у Кермии будут частыми, а ближайшая — всего через полторы недели. — Возьми, будем на связи, — положил Андрей перед соратницей один из кристаллов парного эфирного амулета. А это, как обещал Иллюзионный, и синема. Он высыпал целую горсть камней без оправы, которые ему вчера-позавчера вернули Арнольд и Виктор. Думаю, понравится. Уверена, что да, благородная Ола заметно повеселела, а землянин подумал, что своим подарком поможет ее дворецкому, если не избежать наказания за прелюбодейство в неположенном месте в неподходящее время, то хотя бы сильно его смягчить, ведь среди камней имелись записи греческой смоковницы и первой части Эммануэль. Огонь и земля намекнули на то, чтобы их молодой адепт постарался подарить им что-нибудь более откровенное в этом направлении. Но тот пока пребывал в сомнениях. — У тебя есть где ночевать в Нагобине? Ты же особняк свой продал? Или прямо сегодня покинешь наш город? — Нет, погощу немного, переночую здесь где-нибудь в гостинице. Андрей понимал, что тестью с тещей потребуется больше времени, чтобы оценить изменившуюся ситуацию, в свете открывшихся возможностей их взятия. Не впервой, я ведь, как ты знаешь, непривередливый. Не сосчитать, сколько раз мне приходилось ночевать под открытым небом. Бывший гонимый и скрывающийся от мести манал беглец, а затем и офицер нашего полка, не мог себе позволить больше, чем оленья шкура под спину. Если честно, то до сих пор иногда приходится вспоминать молодость. Молодость, Ант? — А ты что, уже себя стариком считаешь? — опять засмеялась Ола Ворм. Рано, — Рано-рано. Или, хочешь сказать, обретение могущества великого сделает тебя умудрённым старцем? — Нет, оставайся-ка ты ночевать у меня. Не поймут, если член клуба, десятиранговый маг, а тебя наверняка кто-нибудь признает, остановится в гостинице. Вот переполох-то поднимется. «Так никакого члена клуба в трактире не будет!» Андрей развеял воздушное заклинание против прослушивания. Необходимость далее сохранять в тайне суть беседы уже отпала. «Я придумаю, как сделать так, чтобы меня никто не узнал». Не то чтобы он в себе не был уверен, раз его настоящий возраст примерно соответствовал возрасту Керми после омоложений, а женщина и была весьма привлекательной. Только вот подозревал, если вдруг любимый узнает о том, что ее супруг ночевал в особняке, больше похожем на дворец одинокой аристократки, то не сильно обрадуется. В прошлой жизни подруги Немченко умели обижаться даже без всякого повода. Джиз, конечно, не такая, однако будить лихо, пока оно тихо, являлось бы ошибкой. У адепта восьми стихий имелся вариант с ночевкой у своих бывших слуг. «Но там дети, и что, использовать на них объятия сумрак, чтоб крепче спали?» Подумал, что совсем ни к чему. Хотя место не тёк симпалы Фимпалой, конечно же, ему бы нашли, и своё бы уступили. Неприятно об этом говорить, вдруг поморщилось Прево. Только после той чистки, что я устроила главарям городских банд, ситуация стала, скажем так, неоднозначная. «Варьё и грабители стали бесконтрольными?» — Вроде того, — подтвердила Ола Ворм. — В общем, количество преступлений снизилось почти на треть, зато теперь много приезжих татей, которые лезут в те места, куда раньше эта шваль никогда бы не сунулась. — Имеешь в виду дорогие гостиницы и особняки аристократов? — Ты в этом все понимаешь, Ант. — Жизнь заставила понимать, — согласился попаданец. — Только за меня не переживай. Неужели всерьез думаешь, что адепту восьми стихий грозит быть ограбленным или обворованным? Я от тебя умоляю. Ладно, керме мне пора. Хочу еще родной город посмотреть, вдохнуть, так сказать, нагбинские ароматы. — Редко здесь бываешь, — сказал Ола, глядя снизу вверх на поднявшегося из-за стола гостя. — Появляйся почаще. Когда в следующий раз сюда? — Увидимся в столице, — ответил попаданец. Что нужно, он справа обсудил и в следующее свое прибытие с ней встречаться не планировал. Исчезать, не попрощавшись, не стал, раскрыл объятия и пообнимался напоследок. Только после этого переместился на оконечность мыса, огораживающего внутренний рейд порта с юга. Отсюда хорошо любоваться океаном и стоящими в гавани кораблями. Это местечко он присмотрел еще давно, когда жил в нагобине. Усаживаясь на мох, и сумрака выходить не стало и сразу же почувствовал, как с ним рядом пристроилась Таня. Она возникла мгновенно и без слов положила голову ему на плечо. К ощущениям холода, исходившего от подруги, Немченко привык и не обращал на это внимания. Чувствуя, что ее адепт пока не настроен говорить, тень тоже молчала, как и он, любуясь открывшимися видами. Конечно, землянину хотелось бы выйти в реальность и в полной мере ощущать все прелести океанского побережья. Да не бросишь же подругу. Так они сидели почти целый час. Андрей думал о своих планах и делах карта Олстирса, весьма неоднозначно воспринявшего идею своего начальника об объединении разведки и королевской тайной службы. Попаданец пока еще собирал аргументы в пользу этого. Конечно, он мог бы и приказать, а магистр выполнил бы указания в любом случае. Но Немченко все же считал, что пусть соратники в полной мере понимают пользу или вред тех или иных действий. Тогда их эффективность будет намного больше. Впрочем, как только карту узнает обо всех планах благородного анда можно не сомневаться, многие возражения отпадут. К берегу, совсем рядом от сидевших на склоне Тани и ее адепта, где к самой кромке воды спускалась едва заметная тропинка, причалило средних размеров филука — палубное судно с косыми треугольными парусами, за приближением которой попаданец наблюдал последние минут двадцать. С кораблика начали спрыгивать люди и принимать с борта какие-то мешки. — Ты с ними расправишься? — выпрямилась тень. — Зачем? — усмехнулся землянин. — Это же не пираты, обычные контрабандисты. Если бы не они в королевстве, многие товары оставались бы недоступны. Их либо не было бы, либо цены кусались. Пусть работают, нам-то они не мешают. Вот объединим все страны, таможенные барьеры исчезнут, эти мужики потеряют работу, и женщины. Он заметил, что на борту руководит какая-то крупная тетка в шароварах. «Адептка воды», — посмотрел на нее Таня. «Олы тоже занимаются контрабандой?» «Как видишь», — согласился немченко «Деньги не пахнут. И вообще, если есть на чем заработать, обязательно найдутся те, кто получит свою прибыль». «Ну, дайте, друзья, мне десять лет, захвачу весь континент, и тут начнется техническое развитие большими темпами». «В королевстве что? Нельзя построить железные дороги?» — усмехнулась Таня. «Обязательно империя нужна?» «В целом, да», — подтвердил попаданец. «Ты же многое уже знаешь о нашем мире. Село, хутор, мыза, аулки, шлак, стойбище. Они не могут отправлять людей в космос. У них ни возможностей, ни потребностей, да и просто какие-нибудь вакцины создавать или еще что-то. Все это удел империи, как бы они ни назывались». «А улыбаешься чего?» — тень наклонилась вперед и посмотрела своему адепту в лицо. «Да так!» — вспомнил, — дернул он подбородком в сторону начавших движение цепочки контрабандистов, тащивших на спинах мешки. «Я когда-то на складе после первого и второго курсов во время каникул подрабатывал. также на своем горбу тяжести носил. Мне почему-то не рассказывал». Тень снова взяла его под руку и прислонилась головой к плечу адепта. — А зачем? — Деньги были нужны, — вздохнул Андрей. Не жил никогда богато там, а другого способа подработки тогда не нашел. Потом, уже после третьего курса, ребята позвали в доставку работать. Там стало проще. Как только он заговорил о своем безденежье в прошлой жизни, когда порой не знал, на что привезти понравившуюся девушку хотя бы в кафе, сразу вспомнил мудрого крота из дюймовочки с его рассуждениями о жене. «Кстати, давай-ка запишем один мультфильм. Аиде обещал, я к ней вечером зайду, и сама посмотришь». Кроме дюймовочки, создал синема со всеми сериями «Чебурашки» и посчитал, что стихии смерти этого хватит, с учетом того, что был готов иллюзион с добро пожаловать или посторонним вход воспрещен. До наступления темноты оставалось еще много времени. Но адепт «Восьми стихи» подумал, что пора искать себе ночлег. В свое время он тут немало обошел трактиров, вот только снимать номера еще ни разу не приходилось. И где лучше, а где хуже, определил по ценам. В «Золотой рыбке» название ничего общего не имеющее с одноименной сказкой Пушкина, хотя вдали и пара синема соответствующим мультфильмам была продана. С Джеймса Бонда взяли целых пять оборов за одноместную комнату. Устроился относительно дорого, но небогато. В номере топчан с мягким тюфиком и свежим бельем, табурет, небольшой столик, сундук и шкаф. Единственное узкое оконце давало мало света, и почтенному Бонду пришлось зажечь свечи, которые ему принесла коридорная. Взяв еще десять боров, но сообщив, что огарки он может забрать с собой. и Использование масляных ламп было бесплатным, однако отставному меняли, не захотелось дышать копотью. Голодным себя не чувствовал, только ужин и завтрак включены в стоимость номера, а отказаться от дармовщинки оказалось выше его сил. Так что сначала спустился в столовый зал, отведал вполне приличного угощения И лишь затем, поднявшись к себе в номер, отправился в гости к Аиде. Рассчитывал побыть у смерти от силы час, но та пристала, как крепей к заднице со своими вопросами, перескакивая с одной темы на другую, и пришлось пробыть вдвое дольше. Впрочем, он не злился, смерть умела повышать настроение, буквально лучась позитивом. Подумал, если на том свете так легко и весело, то и умирать будет не страшно. Когда вернулся от Аиды, почти сразу лег спать, благоумывальная комната находилась рядом и никакой очереди не оказалось. Только спокойно поспать всю ночь не получилось. Где-то через пару часов после полуночи его разбудила Таня. В узкое окошко номера пытался просочиться небольшой узкоплечий человечек. Благодаря Полине Георгиевне у адепта восьми стихий появилась возможность без затрат магии перенастраивать зрение с дневного на ночное, что он и сделал. Теперь, чтобы увидеть происходящее, ему не требовалось погружаться в слой сумрака. В отличие от постояльца, забравшийся в комнату маленький босяк, пацан лет семи-восьми, сразу разглядеть, что происходит в номере, не мог, поэтому замер у окна и старался не дышать. А вот подстенному Бонду таиться было незачем так же, как и тратить время отдыха на поимку и передачу стража маленького воришки. Подумал только, что Керми оказалась совершенно права. Раньше в расположенной вблизи храма и ратуши гостиницы или особняки всякая мелочь сунуться бы не решилась. Их бы тут же нашли и сдали главари преступного мира, не желающие портить отношения с властями. «Дружок!» — тихо окликнул нежданного гостя Андрей, не вставая с стопчина. «Давай ты уйдешь тем же путем, что и прибыл, а я буду считать, что ты мне приснился». «Ой!» — пискнул почти как девочка маленький вор. Если в номер он забирался не спеша, осторожно, затратив минут пять, то обратно выскользнул в одно мгновение. Комната почтенного Джеймса Бонда располагалась на втором этаже. И он босыми ногами подошел к окну, чтобы посмотреть, не разбился ли мальчишка. Все же тут метр четыре высота. Не разобьешься, но вот что-нибудь сломать можно легко. Нет, пацаненок оказался ловким, как и поджидавшие его у ограды дружки. Двое мальчишек чуть постарше. Благородный Ант подумывал чем-нибудь приголубить нарушителей спокойствия из своего магического арсенала. Однако, не увидев среди них никого взрослого, от идеи отказался. Саудат ребенка не обидит, тем более это недостойно делать адепту восьми стихий, боевому офицеру. Уснул почти мгновенно, мысленно поблагодарив подругу Тень, она его верный часовой. С утра, после завтрака, попрощался с хозяином гостиницы, недоиспользованные свечи, конечно же, брать с собой не стал. Пусть коридорным они останутся вместо чаевых и отправился гулять по городу, чтобы, как говорится, держать руку на пульсе жизни в королевстве. Посетил три рынка — главный, живой и сенной, посмотрел цены, послушал разговоры и за час до полудня переместился в замок Пирен. Теща разрешила прибыть сразу в гостиную, что он и сделал. В комнате никого не оказалось, подошел к дверям, выглянул в коридор, увидел там молодого лакея, своего сверстника — который с помощью длинной палки собирал паутину на углах потолка и окликнул его. «Эй, скажи хозяевам, что у них гость!» После чего вернулся в комнату и подошел к одному из четырех окон посмотреть на причину криков, ругани и смеха во дворе замка. Оказалось, там проводят схватки дружинников на коротких копьях с тупыми наконечниками. Двое вояк сражаются, остальные, окружив их, подбадривают, комментируют, советуют или насмехаются. Родители Джиссы пришли вдвоем и очень скоро. Андрею даже показалось, что они ожидали его прибытия за ближайшим поворотом коридора. — Октенер, — улыбнулась супругу Ривера, —— Наверное, не стану мешать вашему мужскому разговору. Пойду прослежу, чтобы ничего не забыли положить. Зятем сообщил, что намерен сегодня же вернуться в дали и Ола Пирен пошла собирать для дочери гостинцы. Попытка адепта восьми стихий увернуться от сопровождения его двумя груженными, как и шаки, рабами успехом не увенчалась. — Я хорошо подумал, Ант, — сказал тесть. — Тебе не стоит начинать с намеков членам клуба. Начни с нашего короля Ратвиса. Многие недооценивают возможности дворца, — — Но ведь у вашего клуба нет единой согласованной позиции по большинству вопросов. Он посмотрел на оставшегося стоять у окна зятя. — Да, — согласился тот, — постоянно какие-то споры и разногласия. Вот, Олпирен задумчиво покрутил в пальцах амулет. А королевская власть более монолитна, и ее поддерживают хоть и низкоранговые дворяне. Однако их много, и все хотят обогатиться. Если ты им предложишь свою необычную идею отправиться в Миллет, не за трофеями и выкупами, а за владениями и имениями, они точно поддержат короля, если тот согласится. Что же касается основного твоего вопроса, то давай дождемся, когда круг у тебя замкнется. Не стоит раньше времени давать кому-то обещания. — Уже начал, — признался адепт восьми стихий. — Оли Ворм. — Ну да, согласен, спешить не стоит. — А что у тебя за свиток в руках? — Имена перспективных союзников среди владетелей, как ты и просил. Это лишь те, кого я сейчас могу рекомендовать для серьезного разговора. А вообще, скоро мы с Ривой будем в столице, и там я сумею переговорить со многими другими. А с этими он протянул свиток Олу Рею. — Тебе самому надо будет встретиться. Я тут написал, чего каждый из них хотел бы получить для себя или своих детей.